— Пройдемте, — сказал, наконец, Джим. Паспорт он мне не вернул. Я последовал за ними. Мы дошли до патрульной машины, что стояла на обочине. — Садитесь, — приказал Джим. Я влез в машину и устроился на заднем сидении. Мыслей не было никаких. Уже вскоре мы выехали из парка на 59-ю улицу, Машина остановилась. Джим обернулся и протянул мне паспорт. «Ну вот, приятель», — сказал он, — «здесь можете выходить. А то в парке вас чего доброго еще кто-нибудь обидит ненароком». Оба полицейских рассмеялись. «Мы же человеколюбцы», — заявил Длинный. «Еще какие человеколюбцы, приятель!» В пределах разумного, конечно. Я вдруг почувствовал, что весь затылок у меня взмок от пота и рассеянно кивнул. «Утренние газеты уже вышли?» — спросил я. «Вышли. Жив ублюдок. Ублюдкам всегда везет». Мойков был на месте, никуда не ушел. «К тебе Роберт Хирш приходил». — сообщил он мне. — Когда? — Часа два тому назад. Как раз в то время, когда я стучался к нему в квартиру. — Он что-нибудь передал? — спросил я. Мойков кивнул на небольшой, поблескивающий хромированными ручками радиоприемник. — Принес тебе вот это. Зенит, между прочим. Очень хороший аппарат. Сказал, что тебе он сегодня наверняка понадобится. Я кивнул. Больше он ничего не сказал. То он только полчаса как ушел, был взволнован, но без всякого оптимизма. Немцам, говорит, не удавалась еще ни одна революция. Им даже мятеж не по зубам. Их бог — это приказ и послушание, а уж никак не совесть. Да мы еще полчаса назад последние известия слушали. Когда стало ясно, что Гитлер жив... И жаждет мести, Хирш ушел, а приемник тебя оставил. А с тех пор больше ничего не передавали. Гитлер собирается выступить с речью. Будет убеждать народ, что его спасло провидение. Из полутьмы возникла женская тень. Это была очень старая дама. Ее серая и ссохшая кожа напоминала мятую пергаментную бумагу. Мойков встал. Вам что-нибудь нужно, графиня? Тень истово закивала. Мои сердечные капли, Владимир Иванович. Все мои вышли. Ох уж эти июльские ночи, никак не заснешь. Они напоминают мне летние ночи пятнадцатого года в Петербурге. Бедный царь. Мойков протянул ей маленькую бутылочку водки. Вот, ваша сердечная графиня, спокойной ночи. Спите хорошенько. Попытаюсь. Тень шурша удалилась. На ней было очень старомодное кружевное платье с рюшами. Она живет только в прошлом. После революции семнадцатого время для нее остановилось. Она тогда и умерла, просто не знает об этом. Он снова внимательно на меня поглядел. Слишком много за эти последние тридцать лет всего случилось. — Верно, Людвиг. И справедливости в этом кровавом прошлом нет и быть не может. Я взял приемник и пошел к себе в комнату. Уже днем я узнал от Мойкова, что один из постояльцев ночью умер. Это был неприметный эмигрант, почти безвылосный и тихо сидевший у себя в номере. Звали его Зигфрид Заль, и умер он от инфаркта. Я его вообще ни разу не видел. «Можешь занять его комнату», — сказал Мойков. «Она немного побольше твоей и лучше. До ванной ближе. Цена та же». Я отказался. Этого Мойков решительно не мог понять. Он глянул на меня неодобрительно. «В твои годы я тоже частенько подумывал о своей личной мести и своей личной справедливости», — сказал он. «А сегодня, вспоминая себя тогдашнего, кажусь себе ребенком, который после свирепого землетрясения спрашивает, куда подевался его любимый мячик». «Ты меня понял, Людвиг?» «Нет», — ответил я. «Но что бы ты ни думал, будто я окончательно свихнулся...» Я беру комнату Зигфрида Заля. Я подумал, не позвонить ли Роберту Хиршу. Но мне вдруг почему-то расхотелось снова обсуждать покушение. Оно не удалось, и ничего в мире не изменилось. А значит, и говорить было не о чем. Глава шестая. Я принес Сильверу его бронзу. «Это не копия», — сказал я. «Ну и хорошо. Я с вас все равно ни гроша выше первоначальной цены не возьму», — возразил он. «Что продано, то продано. Мы люди честные. И все-таки я вам ее возвращаю. Но почему? Потому что хочу провернуть с вами сделку». Сильвер полез в карман, извлек оттуда десятидолларовую банкноту, поцеловал и засунул в другой карман пиджака. «На что вас пригласить?» «По какому случаю?» «Я заключил с братом пари. Вернете вы бронзу или нет?» «Я выиграл». «Как насчет того, чтобы выпить кофейку?» Но ну, не американского, а чешского». Американцы варят кофе до полного изничтожения вкуса и запаха. В чешской кондитерской, что напротив, так не делают. Они кофе помешивают, не доводя до кипения, тогда он не теряет свежести и аромата. Мы перешли шумную оживленную улицу. Поливальная машина мощными струями воды прибивала пыль. Фиолетовый фургон доставки детских пеленок. Чуть нас не раздавил. Сильвер увернулся от него в рискованном и по-своему грациозном пируете. Сегодня к своим лакированным штиблетам он надел желтые носки.